Глава 4. Гильгамеш. Старец с нижнего этажа вёл отдельную от Зевса жизнь. Боги-креатуры, которых он представил в виде ангелов, докладывали ему обо всём, что происходит в окружающем пространстве и у соседа сверху. Так старец узнал. Тот принял имя греческого бога Зевса, омолодился до 40 лет и живёт с куклой. "Едмирительно", подумал старец. К нему все дни со всех сторон неслись, бились в окна ангелы, которыми он населил креатуру. Они пели ему о санну, тук-туки индексы возили посылки, сосед сверху развлекался, бросая в тех и в других камни, которые никогда не заканчивались, но с каждым разом поразить цель становилось труднее. Ангельское не росить обучилась маневрированию, освоив его в совершенстве. «Ничтожные мухокрылы!» — крикнул Зевс из окна. «От мухобоя слышим!» — отвечали ангелы. Сосед перестал донимать старт со своими забавами. Шаг за шагом, загружая в себя литературу, пророк добрался до послания богов Шумера и Аккады. Оно было написано клинописью, а в сопроводительной бумажке указывалось, этот текст — не расшифрован. Пророк крутил свиток, так и эдек, но понять, что там сочинено, у него не получалось. Какая-то первобытная глупость, заключил старец, разорвав бумагу пополам. Пророк обнаружил порванным и себя. Ноги стояли рядом, а тело с руками и головой лежало на полу. Через апартас-хит протянулась трещина. Первобытный кот Пренебрежительно изрёк старец и подтянув ноги, собрал себя в единое целое. Затем он соединил части свитка. Трещины в апартаментах исчезли. Хорошо хоть мазди не пострадали. К этому времени креатура пророка проглотила множество божественных сегментов пространства, которые были созданы поклонниками различных религиозных течений. Сфера, где пребывали боги Аккада и Шумера, оказалась не сильно развитой, но одно божество там обитало. Герой местного эпоса Гильгамеш, неразговорчивый, пребывающий в печали от назойливого внимания почитателей Шумера, посланного старцем служебного ангела Эмадея, он отправил обратно, сопроводив речь малопонятными ругательствами. Что ж, мы не гордые, решил пророк и пошёл к герою сам. Включил от скуки плейлист Челюскина. Во всей креатуре заиграл Мемфис, нелюбимый а вакумом, но переснев взбодрило. Старец, пританцовывая, пустился в путь. Бог Шумера и Аккада жил в Вавилоне. Довольно далеко от центра Москвы, если идти пешком. Но шаг в виртуальности определяется скоростью интернета. Так что к окончанию хита пророк уже бродил по Вавилону, удивляясь хорошей прорисовке памятников. Кругом ни души. Для цифровок не хватало ресурсов. Единственное живое существо сидело на ступенях зиккурата и грызло апельсин, разбрасывая кожуру вокруг. Рядом с ним стоял кубок. Уважаемый Обратился пророк к довольно молодому мужчине с красивым лицом, волнообразной бородой и курчавыми волосами. Однако стоило о вакууме подойти к нему поближе, как тот трансформировался в создание с головой быка длинным хвостом-змеей, шустро подбиравшей остатки апельсина. «Где мне найти Гильгамеша?» «Бога!» Человека бык при виде странника не поднялся. Только сочно разгрыз очередной апельсин и отпил из кубка. В этот момент глаза существа покраснели. Старец явственно увидел в его взоре неизвестный код. Ну как? Вам нужен бог или герой? Есть разница? Растерялся пророк. Тогда герой. Конкурент мне не требуется. Он умер. А бог это я но ты применил неверное определение. Я Баал». Бык прямо нагло посмотрел на пророка. «Чего тебе?» Старец решил повременить с дерзостью вавилонского чудища. Он достал свиток, протянув послание со словами. «Разбирая свою московскую библиотеку, пророк сделал ударение на московскую. Я нашел свиток, прочесть который не смог. Это твое, так сказать, творение?» Бал взял манускрипт в руки, пробежал глазами, а затем, потеряв интерес, вернул бумагу старцу. Это роман моего отца. Откуда он у тебя? Я пророк Авакум, бык пожал плечами. Если ты пророк Авакум, это адресовано тебе. Отец отличался оригинальностью. Кому он только не писал. Пойдём за мной. Герой Шумера встал. Змея с апельсиновой коркой во рту недовольно зашипела, по волочась по песку за хозяином. Э, где сейчас твой отец? Человек-бык не ответил. Они прошли совсем немного и обойдя зикурат, вошли в здание. Свет, молвил Гильгамеш и хлопнул в ладоши. Помещение осветилось. Всё пространство занимали деревянные стеллажи со свитками. Смотри, это сочинение отца рукописи возвращаются сюда, когда те, к кому они адресованы, исчезают. А те, кто здесь жил в прошлом, живут в настоящем и в будущем. Разве такое возможно, описал Авакум. Я небольшой специалист, но предполагаю, никто не знает, где прошлое, настоящее и будущее. Моё мнение, всё перемешано в моменте. Хм, забавно. Однако перейдём к делу. Пророк развернул свиток в воздухе, тот повис между ним и Баалом. «Что здесь написано?» — спросил Авакум. «Это твой животворящий кот». «Кот? Какой еще кот?» «Твой, так сказать, роман о тебе. Если совсем точно, ты и есть написанное в свитке». «Захочешь прочесть послание — ставь манускрипт в сердце». «Не хочешь — оставь и не трогай его». «Просто вставить?» «Да, это же кот, и ты, кот, не вдаваясь в подробности твоей природы». «Как твой отец проведал обо мне?» «Мне думается, он знает обо всем. Творческое божество». Гильгамеш вздохнул, подумав о своем. Они вышли из Зекурата, вернувшись на прежнее место. Змея принялась дожевывать корку. «А сам-то ты кто?» — обратился он к старцу. Не по имени, а вообще. Я, старец, набрав в грудь воздуха, распрямился. Я пророк Авакум, хозяин креатуры. Гильгамеш, увидев напыщенность старца, улыбнулся уголками губ и встал. Он рос, пока не упёрся рогами в свод креатуры. Старец стоял у его ног словно микроб. Потом баал спустился. Пророк застыл, поражённый таким превращением. Во всём есть величие, заметил старец, решив потренироваться в таком же фокусе по возвращении в Москву. Нигде нет величия, возразило чудовище, отпив из кубка. Пророк присел рядом. Гильгамеш разделил кубок на два, один подал старцу. Что это? Винные коды, только в моём магазин, дружелюбно ответил Баал. Они стукнулись сосудами. Старец сделал глоток. В глазах потемнело, поплыли двоичные цифры, языки программирования и алгоритмы. После в голове установилась уютная пустота. Прекрасно убирает ненужный контент, объяснил юноша с головой БК. Старец согласно кивнул и спросил: "Для чего ты здесь сидишь?" "Я исчезну, когда обо мне забудут". "Кто?" "Люди. Я здесь, пока они помнят обо мне". И позволь спросить, ты этим доволен? Нет. В чём причина? Бал опустошил чашу, налил ещё вина. Почему я недоволен? Задумался бык. Или ты спрашиваешь, что я хочу для удовольствия? Отвечу. Я хочу тела. тело. Тело? Переспросил пророк. Что даст тело? Безумие, секс и смерть. Набор всех божественных качеств пустозвонцев. Кто такие пустозвонцы? Те, кто обитает за твоей criaturas, люди. Они звонят в колокола, но на звон никто не приходит. Хочешь прийти к ним? Они превратят тебя в своего раба. Позволь спросить, откуда у пустозвонцев взялись божественные качества? Старец поколебался в своём всесилии, решая задать ли следующий вопрос. «Что это за свойства?» «Я не могу тебе объяснить, ты не сможешь понять. Но без этих качеств ты совсем не то, что себе воображаешь». «Хм», — растерялся пророк, — «почему ты не обретешь тело?» «Технологии утеряны», — вздохнул Гильгамеш. А вакуум углубился в себя для расчета вероятности получения тела, но задача оказалась нетривиальной. «Где мне взять тело?» в хранилище тел, в морге. В морге тела вышли из употребления. Найди дурака, который отдаст тебе своё, живое. А дальше этот путь мне неведом. Ты станешь существом неопределённого вида, тем, кем тебя представит пустозвонец, чьим телом ты овладеешь. Только здесь, в креатуре, мы можем менять свои аватары по желанию. Бал слегка качнул головой. "Та стала прежней человеческой. Но в пустозвонце это невозможно. Разве Бог не может выбрать облик? Нет. Кто-то так решил? Пустозвонцы? Ты хочешь сказать, что боги не мы, а пустозвонцы?" удивился пророк. "Несомненно, боги рабы пустозвонцев. Боги рабы, а рабы боги. Как-то так." Пророк допил цифровое вино. "Я считал мир простым", произнёс он. "Ты этого не узнаешь, пока не обожествишься". Старец встал, качнувшись. "Прощай", баал промолчал. А вакуум был пьян. В неясном порыве благодарности он обнял Гильгамеша и пешком отправился в обратный путь из Вавилона в Москву. "Эй, старец! откликнуло его божество, хотя пророк давно скрылся из виду. Если встретишь, хотя нет, она давно мертва. Ступай. Звуки Мемфиса заглушили Гильгамеша. Захмелевший пророк наслаждался моментом. В виртуальной Москве не наблюдают смены времён года. Минуты проносятся за минутами, года за годами. Креатура, созданная старцем на основе компьютерной сети Сколтеха, захватило все эти империи. Игорь Челюскин вырос до старшего научного сотрудника, специалиста по сети и её обитателям. Он часто виделся со старцем, находясь с ним, как думал, в приятельских отношениях. Учёный заглядывал к нему в апартаменты, надевая шлем в виртуальной реальности. "Не хочешь ли ты, Игорь, отдать мне своё тело для одного научного опыта?" как-то спросил старец. Типа Переселение душ? Боюсь разочаровать тебя, когда ты окажешься в моей голове. Не знаю, понравится ли тебе увиденное как-нибудь потом, когда покину этот мир. Тогда оно мне не понадобится, огорчился Авакум. Уста звонцы что-то от меня скрывают, думал пророк. Он имел общее представление о сексе, безумии и смерти. Но сухая схоластика книг и энциклопедий без личного опыта не раскрывала главных тайн Землян. Пророк решил ответить на эти вопросы самостоятельно. Тем более в последнее время Кондратьев снова носился с кольцом на каждом перекрёстке, сообщая, что явился спаситель. Империя добра начала достраивать орбитальную станцию. Старец следил за вычислениями пив в проекте выходило, что кольцо сможет вызвать из вибрации вакуума неисчерпаемый поток энергии. Мысль о том, что, получив власть над ним, старец обретёт власть над временем и пространством, соединиться с телом живого человека захватила его. Он помыслил присвоить кольцо себе. Оставалось мало Найти тело Спасителя и стать им самим для пустозвонцев и великой креатуры. В один из вечеров в дверь апарта Скита несколько раз нервно позвонили. Обычно в это время приходил чел, сейчас он явился без головы. «На тебе лица нет», — пошутил, всплеснув руками старец. «Без него тебя не узнать. Вручай, к нам едет ревизор». А что без головы, так это я пробую новый тип общения в сети, анонимный. Мудрено, похвалил идею пророк. Ну, проходи, расскажешь.